Акт ракт четвёртый. Думы Ганебала. Знакомя читателей нашей саги не только с человеческими характерами, но и с представителями московской фауны, мы наконец добрались и до слона. Извольте. В столице нашей родины проживал в своём вполне комфортабельном, даже по нынешним временам стоили африканский слон Ганебал. Читатель, привыкший уже к остральным инкарнациям, вправе предположить, что автор при помощи этого примечательного в российской истории имени и африканских корней вознамерился уже потревожить солнце нашей поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Однако автор в избежании малейших недоразумений, должен немедленно заявить, что речь идет о луне нашей прозы, в том смысле, что в пятитонном теле с длинными клыками и с ушами-вигвамами на этот раз поместилась некая астральная суть Александра Николаевича Радищева, потомка татарских мурс, и пресвященнейшего джентльмена своего, то есть Екатерининского времени. Слону было уже 102 года, из них 15, за исключением двухлетней эвакуации в город Куйбышев, он прожил в Москве. Он очень нравился генералиссимусу Сталину. Ещё в 30-х годах, то есть тогда, когда этот титул вождя трудящихся и не снился, Сталин Нет, нет, дозаворачивал, да как бы не нароком, к стойлу Ганебала. Садился на раскладной стульчик и подолгу взирал на ритмично покачивающийся хобот самого крупного на сухопутной части планеты Земля животного. Кое-кто меня сравнивает со слоном в посудной лавке, думал вождь. Нет, это неуместное сравнение. Вначале же в пятидесятых, когда Сталин полностью перешёл на ночной образ жизни, встречи его с Гнебалом, как ни странно, участились. Вдруг среди ночи он вылезал из-под зелёной лампы и заказывал свой пятимашинный экипаж. Свита уже знала, к Гнебалу. Слон обычно по ночам все эти 15 лет грезил живанием сахарного тростника, На краю плантации в Кении хрум-хрум работали коренные зубы. Блям-блям. Падали из-под хобота полулитровые капли слюны. При виде же задумчивой фигуры генералиссимуса тростник затуманивался из бездонных глубин астрала являлась родиشفская тераноборческая мысль. Тяжко моей душе вспоминалась в ночи страдаю и тоскую в бликах свечей мелькали черты единомышленников по ложе урании медленно текли гекзаметры клапстока слон поворачивался показывал левое ухо косил глаз может быть ты из наших встань тиран покажи наш тайный масонский знак Тогда тебе многое простится. Может быть, замысел твой высок, хоть и позор на власть? Сталин не принимал сигналов, не обнаруживал никаких в нематериальных связях. Вот и она, только лишь как спасительный дурман, потекли через сознание длинные волны большого мелкого озера. Рассвет, сахарная голова горы, детеныш бодающейся крутой башкой под пузо, розовое небо, трубящей зарю подруги, и снова выплывает из небытия напудренное высокомерное существо, которое, видите ли, зарубежным вольтером кадит в льстивых письмах, а своих-то вольтеров готово под кнут, душистой пудрой пылит в глаза Европы лично месье Дидерот. В библиотеке рядом дворца, а вне дворца крушит печатный станок скромного таможенного офицера. Значит, нам-то, русо-татарам, нельзя быть умнее Дидеротов, Гнедигефрау. Медлительно, словно старая музыка, проходили через слоновый мост, сменяя друг друга идеи сострадания и возмездия, как проявление человеческого естества. О ты дрожавшие перед масонами приказы твои что-то палка моего рабокума огорчившие чьё-то космически отдалённое детство Сталин внимательно наблюдал медлительные протяжённые по пространству кожи волнения слона самое крупное сухопутное животное думал он самое крупное животное и не хищник Он вставал, подходил к доске, на которой указывалось количество вёдер картофеля, которое слон якобы может съесть. Увеличить рацион, коротко командовал он, после чего возвращался в свою всенародную твердыню. Однажды поздней весной 1952 года в 3 часа 30 минут утра Ганнибал покинул своё стойло Пересёк Вальтер без труда, слава богу, присмотрелся за 15 лет минус 2 года эвакуации, открыл хобатом ворота, вышел на улицу и начал своё путешествие с Пресни в Кремль, которое продолжалось ровно 1 час. Чем ближе подходил, тем больше понимал, что движется по правильному адресу, именно там, за зубчатой стеной Должно было дикой плюхой лежать чудище обла, азарно, стазевной и лаяй. Генералу Влаську пришлось досадой прервать свой пласосинный и креной ужин, переходящий в завтрак. Сталин поднял голову из-под зелёной лампы. Как приятно работать, когда все 250 миллионов дрыхнут. И вот тебя прерывают. Как приятно бичевать ленинской плетью зарвавшегося в своих псевдореволюционных умствониях академика Мара. И вот докладывают, что пришло самое крупное сухопутное животное. Где слон, спросил он. Гнебаль ждал Сталина на Кремлёвской площади. Нас утро встречает прохладой, подумал Сталин. Нас ветром встречает река. В предрассветном небе Пощелкивая, полоскались гордые кровавые флаги. «Ну, что вам угодно?» Сухо спросил генералиссимус с головой ученого в одежде простого солдата. Слон Ганнибал адресовался к старому знакомому всей передней частью своего тела, то есть не только самой выразительной ее частью в виде изгибающегося пальца на конце хобота, но и слегка трепещущими руками лостами ушей и даже переступающими колоннами ног и даже глубоко запрятанными лампочками Ильича, то есть глазами. Некоторые элементы задней части, а именно хвост, тоже участвовали в адресе, однако задние колонны стояли твёрдо и неподвижно, как бы устраняя всякие сомнения в том, что адрес будет услышан. Покаийся, пока не поздно, старый знакомый, говорил слон Сталину всем своим телом. Вот, посмотри на меня. Я каюсь уже 70 лет в том, что однажды задней левой задавил шакалёнка. А ты, братец, как я заметил, ни в чём не каешься. Сделай это, пока не поздно, а то ведь сдохнешь Без покаяния. Я вас не понимаю, сухо ответил Сталин. Ему вдруг совсем перестало нравиться это раннее утро. Слон пришёл своей дорогой в Кремль. Нельзя полагаться на охрану. Сава скотина совсем уже не пугается дневного светила, парит над плечом. Значит, даже и профессор Градов, как врач, говно Охрана между тем, стремясь исправиться, образовала круг вокруг Ганебала. На передний край выкатили 45-миллиметровое противотанковое орудие. Он меня не понимает, с тревогой, опять же долгой и протяжной, как тревога всей рощи, когда в ней появляется тигр, подумал Ганебал. Он поднял хобот и протрубил какое-то своё отдалённое родищевское страдание. "Ну теперь ты понял?" уведите поморщился Сталин, но никто не решился подойти. "Уберите!" брезгливо поправился Вождь, и тогда грянула пушка. Так погибло самое крупное сухопутное животное, а мысли его собравшиеся после выстрела в клубок, затем раскрутились и штопором вырвались из старой крепости на волю.